Глава 36. Благодаря Кейт Екатерина Алексеевна взглянула и на свою ситуацию иначе. Да, она самозванка, но при этом ее ложь никому, ровным счетом никому, ни разу не причинила даже самого маленького вреда. Наоборот, если бы она не заняла тело Кейт, то кто бы спас жизнь Стефана, кто бы спас Небелунгетскую армию от разгрома, Кто, если не она? И даже если это игра, так ли уж плохо снова быть молодой и полной сил? Нет, совсем неплохо. Наоборот, удивительно и чудесно. А она к тому же еще обладает и совершенно невероятными способностями. Если это игра, то обидно, конечно, что ее не спросили. Хотя, с другой стороны, и совершенно правильно. Потому что она никогда бы не согласилась просто потому, что само понятие «жизнь после смерти» показалось бы ей утопией, а мысль о том, чтобы превратиться в генерирующую мозговую активность овощ, кощунственной. Нет, она бы ни за что не согласилась. И очень многое потеряла бы. Например, она никогда бы не узнала, как это, хотеть кого-то спасти и все-таки спасти. Да, Стефан не ее муж, она знает это. Однако каким-то образом то, что она смогла его спасти, облегчило тяжесть вины, лежащей на ее сердце за то, что она не спасла Станислава. Хотя понятно, каким образом, — усмехнулась она своим мыслям. Я поняла, что потеряла Станислава, потому что была всего лишь человеком. И уж в чем-в чем, а в этом не было моей вины. Вот будь я магически одаренной уже тогда, но я не была. «А если это все-таки переселение душ, и Арон действительно агент межреальностной службы искоренения операций? Впервые допустила она подобную мысль. Такой вариант ей нравился больше, чем быть генерирующим мозговую активность овощем. Однако и доверие он вызывал меньше. Слишком невероятно. Или нет? «Ладно, у нее еще будет время об этом подумать потом, когда она спасет Белунгетское королевство, спасет Стефана. Но чтобы это сделать, ей необходимо как можно скорее вернуться в тело Кейт. И, к счастью, она знает того, кто ей в этом поможет. Или, к несчастью. Она понимала, что обратиться за помощью к Дардьяну было не просто рискованно, а практически безумие. Однако разве у нее был выбор?» Да, те два межпространственных перемещения, о которых она знала, мягко говоря, прошли не по плану. По крайней мере, точно не по плану Дардиана. И все же, он оставался единственным магом-пространственником, которого она знала и который, что гораздо более важно, мог ей помочь. В конце концов, получилось же у них с поисковым заклинанием. А это ее новое перемещение почти все тоже поисковое заклинание. Только теперь ей нужно будет найти не родственную душу, а тело, которое теперь уже принадлежало ей в некотором роде почти по праву. Тело, на которое она была уверена в этом, Сэнди, Мальт и Верик наложили стазис, потому что ни один из них, и тем более Марик, так и не смогли принять факт того, что она мертва, и душа ее ушла навсегда. Поймав себя на столь абсолютной уверенности, она сама удивилась, как быстро идти четверо Стали людьми, которым она доверяет абсолютно, в чьем искреннем желании сделать все для того, чтобы вернуть ее к жизни, она не сомневается. Да, конечно, на их стороне была магия, и поэтому им проще было верить в чудеса. И да, она нужна была Сэнди, Мальду, Верику и Стефану для того, чтобы предотвратить исход нежити Но она чувствовала, что их заинтересованность в ней ограничивается не только этим, они искренне заботятся о ней она почувствовала эту заботу в их колебаниях она видела эту заботу в их глазах что же касается марика то паренек любит ее беззаветно просто потому что она есть в этом при всем ее цинизме у нее не было ни одного сомнения как там сказала кейт что меня ждет там три холодные могилы одна из которых моя вот и ее екатерину алексеевну что ее ждет здесь Три могилы, одна из которых ее. Да, здесь у нее осталась София, ее драгоценная, бесконечно любимая девочка, у которой, если все это не плод ее воображения, на данный момент все хорошо, и за которой присматривают, и она сделает от себя все возможное, чтобы за ее внучкой и дальше присматривали. Сделает, если выполнит свою миссию. А Ром, конечно, сволочь. Но если подумать, то кто-то же помог ей и Сияну выбраться из того ужасного места, которое, казалось, сжирало ее заживо. Кто знает, то, возможно, как хороший менеджер, он вмешивается только тогда, когда его подчиненному действительно нужна его помощь. С наиболее талантливыми сотрудниками она в свое время именно так и поступала. Да, возможно, она проецирует, однако возможно также, что она права. А значит... У нее есть все необходимые инструменты, чтобы справиться самостоятельно. Услышав, что именно теперь ждет от него Екатерина Алексеевна, Дардьян растерялся. «Я, конечно, могу попробовать, но...» «Я знаю все, но...» — заверила его призрак. «И тем не менее настаиваю. Настаиваю именно потому, что я знаю все, но... настолько хорошо, что верю не в тебя, а в себя...» Другими словами, от тебя мне нужен только открытый портал, что, как я знаю, ты делать умеешь очень хорошо. Все остальное я сделаю сама». «Да уж вы умеете вдохновить», — иронично хмыкнул дракон. «Милый мальчик», — фыркнула бывшая бизнес-леди, «вдохновить тебя никто не пытался. Я просто сняла с тебя ответственность и взяла все ее на себя. Понимаю, что, говоря это...» В некотором роде я ущемляю твое самолюбие, однако цель моя не в этом, а в том, чтобы ты понял, что это мое решение и что ты не несешь никакой ответственности за последствия моих, а не твоих решений. Они все целы на мне. Ты, конечно, можешь отказаться, но поверь мне, даже при том, что я типа твой служитель, я найду способ, как испортить тебе жизнь. В чем в чем? А в том, что его строптивая служительница придумает, как испортить ему жизнь, он не сомневался. Кроме того, Екатерина Алексеевна оставалась бабушкой девушки, которая ему очень нравилась. Причем не просто бабушкой, а нежной и трепетно любимой бабушкой, на которую девушка чуть ли не молилась. Дортьян же никогда не был лицемером, и поэтому он не представлял, как он будет угнетать столь дорогую для любимой им девушки душу. Иначе говоря, отправить сварливую и требовательную бабушку туда, куда она хочет, было очень неплохим выходом из ситуации. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Если бы не сиян, он вообще бы не переживал. Однако и писец тоже настаивал на отправке. Поэтому хорошо все просчитав и обдумав. Дардян в течение нескольких дней подготовил ритуал, после чего, наконец, отправил своих временных служителей вслед за поисковым заклинанием.